ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ За свою жизнь Маркиз Асквит собрал огромное количество книг. Для них даже построили специальный домик на обширной территории замка. Просторное помещение было заставлено шкафами, в которых стояли самые разные книги со всех концов мира. Самая дешёвая стоила столько, что на вырученные от продажи деньги простая семья могла бы безбедно жить несколько лет. Впрочем, Даля не особо впечатлилась коллекцией Маркиза, И скромно усевшись в уголке, с головой погрузилась в детективный роман, входящий в тридцатитомное собрание сочинений, которые она, конечно, привезла с собой. «Хм, ты уверена, что сейчас подходящий момент для чтения?» «Не уверена», — спросила Шура. «Да, уверена. А теперь закрой рот и не мешай мне клетчатая». Бросила Далиан, не поднимая главы. «Ты можешь почитать свои детективы в любое время? И вообще, откуда ты взяла такие толстые книги? Я столько раз перечитывала книги из этого дома». «Что, чуть ли не наизусть их выучила?» «Всё-таки Асквит — второй библиоман, а не первый, и коллекция у него соответствующая». «Наизусть? Все эти книги? Ну ты и фантазёрка!» Усмехнувшись, сказала Шура тоном, каким обычно разговаривают с маленьким ребёнком. «Любит же она поважничать и приукрасить свои достижения». Далин раздражённо посмотрела на неё. «Да заткнись ты уже, тупой фотограф!» «Эй, я не тупая! Хьюи, не молчите!» Далин дуется из-за вас... Точнее из-за ваших отношений с дочерью маркиза. Мне казалось, она всегда так себя ведёт, неохотно ответил юноша, листая страницы случайной книги. Кроме них в библиотеке было где-то 15 человек, и все искали виньетку Вечных сумерек. Одни изумлённо рассматривали коллекцию осквита, другие ходили вдоль полок и что-то бормотали себе под нос, третьи хватали и все книги подряд или худочно просматривали их. А рядом со входом опиралось несколько полицейских Их можно было отличить повидавшим виду деловым костюмом, выделяющимся на фоне смокингов и вечерних платьев. Они следили, не появятся ли где-то инстны в армифрил. Среди них был агрессатест. Заметив Хью из компании, он нацепил на лицо вымоченную улыбку и в сопровождении Харбана подошёл к ним. «Так вы здесь, Сэр Дисворд», — сказал он. «В высшей степени странный праздник, вы так не думаете? Гости только и делают, что бродят по замку из комнаты в комнату». На нижней ни на день рождения приехали, а книгу искать. Впрочем, мне чем-нибудь лучше, хмыкнул Охёи, осматривая людей в библиотеке. Я могу только посочувствовать вам, инспектор. В такой суматохе искать тайный сновора должно быть тяжело, да? А вы не представляете, насколько. Мы ведь даже не знаем, где лежит книга, за которой охотится Мифрель. Растроенца звался Грасотест и погладил подбородок. Венеетка вечных сумерек, да? Неграмко проговорил юноша и бросил он осторожный взгляд на окно. «Сэр Дюсвард, что такого в этой призрачной книге, что она понадобилась таинственному вору?» «Серьёзно поинтересовался красотест». «Точно не знаю. Знакомый владелец лавки подержанных книг рассказывал, что это книга с картинками». «С картинками?» «Да. Единственный экземпляр книги за авторством Лотара Оберсдорфера, знаменитого книгодела 17 века, по некоторым слухам возглавлявшего некую оккультную организацию». Он рисовал её для любимой дочери, которая из-за тяжёлой болезни не вставала с кровати. Считается, что читатель виньетки получает в своё распоряжение идеальный мир. Идеальный мир? переспросил Горсотест. Это какая-то метафора? К сожалению, я не знаю. За 300 лет книга обросла таким количеством слухов и сплетен, что нельзя с уверенностью сказать, где правда, а где вымысел. Но у неё есть ещё одна любопытная особенность. Особенность? Какая? «Владелец этой книги никогда не заболеет и не состарится, но взамен должен будет нести бремя тяжкого греха». «Оу, глубокомысленно», — кивнул Грассетест, хотя, очевидно, поверил не всему. «Дача Берсдорфера была не так проста, как кажется», — подал голос Харбан. «С ней связано многое дело про позже людей. Да и сам Лотар умер очень уж странно. Кстати, после прошлых дней рождения Маркиза Асквит тоже пропало несколько человек». «Да, я что-то такое слышал. Это правда, инспектор?» – спросил Хьюи. Грассатес помрачнел, вероятно, не ожидал, что юноша окажется настолько осведомлённым. «Правда. Полиция расследовала это дело, но ничего криминального не обнаружила. Может, так совпало. Хотя совпадение подозрительное. Из-за этого среди людей ползут разговоры про проклятие Маркиза. Понятно. Наверное, Маркиза хочет найти вень ядковичных сумерек и даже готова щедро наградить счастливчика... чтобы разрешить все загадки и избавиться от беспочвенных слухов про проклятие. Эх, и зачем только Мефрило понадобилась книга с настолько плохой репутацией? Вот бы знать, тогда и поймать его было бы проще. Пась этол гросс-тест. Хьюи бросил на него полнысочувствия взгляд. Инспектор, вы уже встречали Мефрила? Кто он такой? Стоит на признаться, нам не знаем, кто скрывается под маской таинственного вора. Иногда он присылает письма с предупреждением, «А ещё он мастер переодевания». «Переодевания?» «Да, он может предстать в образе мужчины, женщины, старика, ребёнка, в общем, кого угодно». Он много раз сбегал с места преступления, притворившись полицейским. «Настоящий ловкач». Засмеялся Хьюи. Харбан угрюмо посмотрел на него. «Он тебе не мелкий воришка, знаешь ли. Мы от него ужас как настрадались. Каждый раз, когда он проворачивает своё грязное дело и ускользает... Начальство орёт на нас, срывает погоны, урезает жалования и заставляет писать объяснительное. «Харбан, будь добр, помолчи!» «Осадил его красотест?» «Прошу прощения, я не знал, что у вас такие проблемы из-за него». Извинился Хьёи. «Вы не думаете, что Мефрил уже проник в замок?» «Не хочется признавать, но я на сто процентов уверен, что он здесь. Поэтому веди себя как нормальный человек и не выкрутасничай! У нас и без того хлопот полон рот!» «И знай...» «Я с твоих девчинок глаз не спущу! Уж очень они подозрительные!» Агрессивно добавил Харбон. «Давай вместе уже!» Воскликнул инспектор, скомканно извинился и ушёл. Хьюи повернулся к Далиан. «Ты всё слышала?» «Естественно. Если в двух словах, мы должны приглядывать за клетчатой бандиткой, чтобы она не совершила преступления!» Буркнула библиодева, не отрываясь от книги. Внезапно приплетённая Шура округлила глаза. А? Это ты меня назвала, клет, ты бандиткой? А ты видишь других? Не вижу. И я не Мифрил, сердито ответила Шура. Маскировка под беззаменного журналиста не принесёт мне никакой выгоды. Просто я ещё новичок, вот никто и не верит мне. Да, но тебе самой плакать после такого не хочется? Дожидаляно прониклась к ней неким подобием жалости. Ай, отстань, поморщилась репортёр, подперв щеку рукой. Я ничего не знаю об этой вашей призрачной книге. И всё-таки интересно, где она лежит? Нашёл бы её кто-нибудь поскорее, а то я так и статью не напишу и затраты не отобью. От нечего делать, она принялась крутить в руках фотоаппарат. Я буду кататься по полу от смеха, если окажется, что никакой виньетки Вечных Сумерек нет и не было. А тщеславный Маркиз просто обманул всех, выставив дураками, гоняющимися из-за иллюзий. Гости разом обернулись и недовольно уставились на неё. Девушка заметно перетрусила. «Мне кажется, или тут внезапно стало душновато?» Edges, тоненько пропищала она. Хм, внимательно промычал Хюе. Поэтому я и называю тебя клетчтей, пробормотал Адальян, не отрываясь от книги. Похоже, многие обеть готовы за вознаграждение. Недовольно сказал Харбан. Хюе обернулся. Констебль Харпер, я думал, вы ушли вместе с инспектором Грасотестом. Харбан, рявкнул полицейский. Я слежу за вами. Дайте только повод, и я арестую вас. И не такой доверчивый, как инспектор. О, да, вы говорите о работе. Иронично назвался хюи. Харбанск скрестил руки на груди и внимательно осмотрел всех гостей, остановив суровый взгляд на одном из них. Видите вон того мужчину? Это Гарольд Долсон, вкладчик. Говорят, у него огромные проблемы с деньгами, он на грани банкротства. И не он один. Юноша с большим интересом слушал его. Конечно, деньги маркиза привлекают бизнесменов, погрешших в долгах, но кое-что не даёт мне покоя. Что? Цель маркизы. Она так хочет найти книгу мужа, но открывает замок для посещения всего раз в год. Спрашивается, почему? Да и для поиска эффективнее было бы нанять специалистов, тех же самых частных детективов. Да ведь правда. Конечно, деньги маркиза привлекают бизнесменов, погрешших в долгах, но кое-что не даёт мне покоя. Что? Цель Маркизы. Она так хочет найти книгу мужа, но открывает замок для посещения всего раз в год. Спрашивается, почему. Да и для поиска эффективнее было бы нанять специалистов, тех же самых частных детективов. «А ведь и правда, такое чувство, будто эта книга и не нужна ей вовсе», — задумчиво проговорил Харбан. «Может, потому что её не существует? Маркиза специально устраивает такую шумиху, подогревая интерес людей к ложной легенде, но на самом деле никакой книги нет, а значит и платить никому не придётся». предположила Шура, чрезвычайно довольная своей сообразительностью. «В таком случае не будет никакой сенсации, и ты не продашь свою статью». Небрежно пожал плечами Хьюи. Журналистка выпучила глаза, схватилась за голову и закричала. «Я совсем об этом не подумала! И что теперь делать?» Хьюи усмехнулся, а потом уверенно покачал головой. «Не волнуйся, призрачная книга есть». «Что? Ну, как вы узнали?» Внезапно Далиан закрыла книгу, встала, без спроса залезла в карман сюртука Хьюи и достала часы. «Пора, Хьюи! Скоро ужин!» «Да, наверное, пора. Как раз констебль людей разогнал». Вздохнул Хьюи и осмотрел библиотеку. Скорее всего, гостям было неуютно в обществе Грозного Харбана, и они разбрелись кто куда. «Погодите, вы ждали, пока все разойдутся? Вы что-то нашли?» Удивилась Шура. «Не уверен, но одна идея есть». «В конце концов, наши дома немного похожи». Непонятно ответил Хьюи, подошёл к самому обычному шкафу, стоявшему в углу, наклонился и внимательно осмотрел щель между полом и стенкой. «Так я и думал». Он силой толкнул шкаф. Гадеты заскрежетали несмазанные и, видимо, ржавые шестерни, и открылась потайная дверь. Далян совершенно не удивилась, а вот Шура и Харбан чуть челюсть на пол не уронили. «Секретный проход?» «Вы знали о нём, Хьюи?» Вам где-то нём рассказал? Нет. Просто все отъявленные библиоманы мыслит одинаково. А, вот оно как. Потянула Шура. Кажется, она не до конца поняла, что я имел в виду хюи, но не растерялась и тут же принялась фотографировать потайную дверь под разными углами. Вопрос в том, первыми ли мы нашли его? Тихо произнёс Юнаша. Вы что-то сказали? обернувшись спросила журналистка. Нет, ничего. Пойдём. И они шагнули в тёмное объятие неизвестности.